Глава 1. Я люблю лето. Особенно жаркое, но предпочитаю проводить его на пляже с холодным коктейлем в руке, наблюдая за красивыми девушками. А если ты в помещении, то желательно нежиться под кондиционером. Плохо, что в 17 веке нет почти ничего из перечисленного, кроме красивых девиц практически в неограниченном количестве. Должна же у меня быть компенсация за перенос в прошлое, а не нормированный график и нервную работу. Надо хоть иногда расслабляться и погружаться в совершенно иную среду. Кстати, у моих Адалисок есть шелковые купальники. Плюс в Воробьева давно построен бассейн, баня с Хамамом, где я могу загорать летом и париться в более холодную погоду. Там вообще целый комплекс, пусть скромнее, чем в Загорске, зато ближе. Надо бы наведаться в свою берлогу, тем более, что скоро должен смениться состав аниматорш. Мысленно улыбаюсь и перевожу взгляд на собравшихся соратников, расположившихся за столом в форменных кафтанах. Субординацию никто не отменял. Каждый гражданский и тем более военный чин обязан носить униформу. Я же спокойно сижу в льняной рубахе и почти не вспотел. К слову, окна моего кабинета в Коломенском открыты и завешены сеткой от насекомых. Не сказать, что здесь слишком жарко, просто народ надышал, да и мне противопоказан сквозняк. Придется потерпеть ради важного дела. Собственно, а когда я занимаюсь пустяками, даже с детьми неделю не гулял и скоро забуду, как они выглядят. Что очень плохо. Вдобавок уже на беременность проходит очень сложно. Я иногда побаиваюсь к ней подходить, уж слишком недобро она смотрит. Может, потому что я закрылся на своей половине часто ночую в кабинете? Анна же привыкла к вниманию, как и дети, доставляющие ей сейчас много беспокойства. Распустил людей, понимаешь. Скоро родственники начнут мной манипулировать. Хотя одна леса давно это делает. Однако с детьми надо повидаться и устроить пикник, собрав все наше многочисленное семейство». Хотя половина и так торчит в усадьбе, ведь здесь роскошная детская площадка с отличным парком. Но как быть, если каждый день поступает важная информация со всех концов страны? И за последние две недели депеши сыпались будто град. Вот и пришлось собирать малый кабинет предварительно обработав полученные сведения. Канцелярии и министерств тоже трудились в поте лица, выполняя мои задания. Отсутствует только Иван, отправленный с инспекторской поездкой по Волге. Это направление я держу под постоянным контролем. А кто может лучше всего рассказать о происходящем, чем родной брат, которого точно никто не купит? И мозг у него работает специфически, часто подмечая необычные вещи. Таким образом, мы получили первую партию нерчинского серебра в марте вместе с тагильским металлом. После всех потерь при чеканке, это примерно 150 тысяч новых рублей, Такой приравненный по весу Талеру. Свинец с Дальнего Востока решили не везти, он пригодится и там. А вот Уральский, накопленный за два года, оценивается в 30 тысяч рублей. Но после половины этой суммы уйдет на содержание завода, в дороги и отрядов, обеспечивающих безопасность вдоль Сибирского тракта. Лихачев сделал паузу, получив мой одобрительный кивок, приложился к бокалу с квасом. Вторая часть добытва уйдет на помощь хану Джунгарии. Сюда включена стоимость пушек, ружей и повозок. Это не считая пороха и железа, которых постоянно не хватает нашим союзникам. Также в озвученные цифры не входят затраты на перевозку и содержание охраны. Все указано в докладе с разбивкой по таблице. Вице-канцлер, который по совместительству министр финансов, указал на папку, лежащую на столе. «Садись, Алексей Тимофеевич». Приказываю ближнику и одновременно киваю секретарю, чтобы забрал бумаги. Тоже прикладываюсь к бокалу с квасом и задумываюсь. Вроде ситуация сдвинулась с мертвой точки, но в реальности все только начинается. Я решил посчитать и оценить, насколько возможно, благодаря дальневосточному серебру, содержать два важных проекта. Понятно, что оплата идет из казны в любом случае, но важно оценить ситуацию. Правильно ли дорогой мы идем? Получается, что полученные за два года серебро и свинец всего на две трети окупили расходы на развитие Сибирского тракта и войну Джунгарии с Империей Цин. Это без учета того, что на начальном этапе мы вложили в воинственных кочевников гораздо больше денег. Туда столько пушек и ружей ушло, аж страшно вспомнить. А теперь прибавьте к расходной части начавшееся строительство Южно-Сибирской засечной линии. Соглашусь, что сделана огромная работа. На Яйке возведены Ориеград и Орск. Это не просто крепости, но форпосты, где растут крестьянские поселения, в основном из приволжских народов. Кстати, вдоль Сибирского тракта происходит похожая ситуация. Вокруг городков и полустанков начали появляться новые деревни. Они в основном формируются из государственных крестьян или боярских людей. За Уралом, как и на недавно присоединенных южных землях, крепостное право запрещено. Поэтому мы используем артельный метод хозяйствования или аналог совхозов. Все это хорошо. Только пока казна и мой личный карман терпят сплошные убытки. Нам еще повезло с дешевой селитрой, которую везут из Персии. Про сам волжский транзит лучше промолчать. По сути, он и содержит все мои реформаторские программы. Может, зря, изучая историю в своей реальности, я ругал русских правителей. Даже с учетом послезнания, развитие страны двигается тяжело. Были у меня надежды на недавно подписанный Айгунский мирный договор. Меньжуры достаточно быстро приняли наши условия. Мне казалось, что получится на этом заработать. Русские поселения ведь разбили врага еще два раза, фактически уничтожив все цинские гарнизоны в регионе. Но нынешние хозяева Китая отказались платить контрибуцию, зато согласились отдать нам Приамурье и Приморье. Насколько возможно понять нынешние карты, граница примерно совпадает с моей реальностью. Хотя губернатору Михаилу Егупову черкасскому удалось захватить немало землицы в междуречье Амура и Уссури. Да, заговорщик и сильный боярин возглавил вновь созданный Дальневосточный край. Князь и вел переговоры, получив все полномочия. И сделал свою работу мастерски. Нагнуть такого противника дорогого стоит. Думаю, для Пекина это сродни удару под дых. Ведь менжуры давно не проигрывали столь разгромно, в том числе на дипломатическом фронте. Если бы не полыхающая война с джунгарами, которые умудрились дойти до внутренних провинций Китая, то нас могли послать обратно в тайгу а затем просто задавили силой. Потому что полноценно воевать на Дальнем Востоке мы не можем. Я и так влез сразу в несколько крупных авантюр, но все равно придется слать людей, оружие и ресурсы в Прямуре. Там надо закрепляться, строить крепости и переводить регион на продовольственную независимость. Тебе слово, Борис Петрович. Обращаюсь к главе МИД Шереметьеву. Чего говорит персидский посол? Недавно прибыли посланники нового шаха, Аббас Али, сверкаца, которого умертвил вместе с братом. Вроде надо радоваться, ведь в Персии к власти пришел деятельный и разумный политик. И мы хорошо помогли ему, поставив немало оружия, обучив людей, что позволило сформировать боеспособные полки. Еще Тайши Аюка союзниками неплохо покуражился за сыр буквально уничтожив бухарскую армию. Мой приказ. Купцов и инфраструктуру калмыки почти не трогали. Зато выкуп и прочую добычу степники взяли хорошую. Зачем нам развалины вместо страны, везущие в Россию полезные товары? А весомая часть хабара в итоге оказалась на астраханском и даже нижегородском рынке. Это не считая моей личной доли. Хотя я взял в основном конями. Забавно, что кроме персов выигрыши остались харизмийцы. «Ушлые ребята!» перехватили часть торговли у своих соседей, зализывающих раны. С нами надо дружить, что понимает тамошний хан. Пять лет назад нам даже вернули всех православных рабов в знак уважения. Понятно, что тогда в Маверранахар шел хороший поток пленников из Анатолии и Кавказа. Впрочем, он и сейчас идет. Я ненавижу работорговлю, но в политических целях использую ее на благо своей страны. «Надо будет, пойду по английскому пути и подсажу китай на опиум». Зато сейчас Черноморское побережье Турции разорено, и султан вынужден распалять силы, значительно увеличив количество прибрежных гарнизонов. Такая же история с Тарковским шахмальством. Государство разгромлено, а соседи сошлись в борьбе за его наследство. Пока побеждают черкесы, которые вскоре сцепятся между собой. В итоге предкавказские степи спокойно займут казаки, верные мне нагайцы и калмыки. А вот далее я точно не пойду, соорудив защитную линию, но обязательно стану поддерживать какого-то из кабардинских князей. И Грузия с Арменией мне без надобности. Это территория влияния Персии, пусть Аббас Али там и закрепится, вышвырнув турок. А горцев в итоге Россия все равно поглотит, еще и хорошенько христианизировав. Это произойдет без долгих войн, различных геноцидов и прочих разорений. Просто надо уметь запускать проекты в долгую и отключить собственную совесть. Излишний борзых убьем, жадных купим, а с нормальными людьми, которых обычно большая часть, всегда можно договориться. «Вести мы, государь, басурманин денег просит», — под улыбки собравшихся ответил Шереметьев. «Извини, но разбаловали мы соседей». Волынский пишет, что персам необходимо ружья, пушки, артиллерийские передки, сукно для мундиров иметь. Да за такие деньжище можно пять или шесть полков снарядить. А посол Магометанский, видать, к списку шаха что-то от себя прибавил. Согласен с Борисом Петровичем, присоединился к разговору министр промышленности и рудознатства Протасев. Мы и так продаем персам много меди, которой не хватает нашим заводчикам. Еще и такие запросы по оружию. Ладно, пушки, их в достатке, но ружья нужны армии. Недавно пришло письмо от князя Борятинского из Воронежа. Мол, почему мы не соблюдаем уговоры, формирующийся полк не получил новое оружие. Присоединяюсь к сказанному, Адоевский вновь взял слово. Нам не хватает денег на все проекты. Вернее, доходы едва начали превышать расходы. Притом это часто товары идут с царских заводов, а ты за нее не требуешь денег, государь но так долго продолжаться не может. Или взять проекты переселения. Ведь там в основном участвуют государственные крестьяне. То есть опять твои. Князю невдомёк, что я хочу со временем освободить всех своих крепостных. Не бесплатно, конечно. Просто постепенно желающие станут пайщиками царских агрохолдингов и промышленных кластеров. Остальные получат волю, землю, инструменты и временное освобождение от податей. Затем все вернут, никуда не денутся. Если человек получит благо на халяву, то потом он потребует больше, еще и обидится, когда ему откажут. А вместо развития ты получишь толпу паразитов, требующих новых преференций. Поэтому я пока обкатываю различные схемы и отправляю на восток небольшие партии крестьян. Всех переселенцев прививают от оспы, они получают базовые знания гигиены, И, что немаловажно, более качественный инструмент с семенами. Так предлагайте, господа министры, пока я думал, в зале повисло молчание. Данные по состоянию дел в торговле, промышленности, финансах и зарубежных делах у вас есть. Если свести их воедино, то можно прийти к какому-то здравому решению. Я его пока не нашел, но думаю. Поэтому с удовольствием выслушаю ваше мнение». Необходимо повысить налоги. Война отнимает просто огромные средства. И ведь она только началась. Государь, ты сам говорил, что битва с басурманами может занять 10 лет, а то и больше. Так давай ускорим дело. Призовем больше рекрутов и увеличим армию с флотом. Затем всей силой навалимся на бусурман. Уж Крым точно за год возьмем. Потом крепости черноморские. Года за четыре управимся. Адоевский сразу зашел с козырей. У султана сейчас нет таких сил, чтобы вернуть захваченное. Угу, мы и так положили в сражение у Самар-городка треть лучших полков. Их пришлось два года восстанавливать. Потому что бросать в бой неподготовленного солдата — это идиотизм и преступление. Я же хочу воевать умением, а не числом. Пока такая система в стадии становления, но уже можно с оптимизмом смотреть в будущее. И пока нет смысла форсировать события. Мы и так способны разбить в поле практически любую армию, даже османскую. Вопрос в потерях, являющиеся для меня ключевым. Пока события развиваются по плану, даже с небольшим опережением. Неожиданно повезло с чумой, пронесшейся по Крыму. Главное, что умер талантливый Ахмед Паша. Заодно сильно пострадали как османские гарнизоны, так и войска осадят третьего героя. Еще нам на руку, что среди татарской знати начались новые разборки. Однако я не пёр на юг безумно. Для создания сегодняшней ситуации потребовалось шесть лет, и противник потратил гораздо больше ресурсов, и он продолжает их терять в битве на три фронта. При этом мы пока не лезем в устье Днепра или Буга. Там укрепление мощнее и маневр ограничен. Русская армия захватила Керчь, где возведены укрепления. Оттуда мы начнем методично перемалывать нападающих степников и османский флот. Основная армия под командованием Марткина просто перекрыла перешейк и просто выбивает крымское войско с севера. Я решил есть врага по кусочкам. Саадет Третий Гирай уже остался без большей части доходов и вынужден проедать запасы, накопленные предками. А они не бесконечны. С учетом постоянных атак донцов и запорожцев, мы мешаем даже лову рыбы, нападая на любую мелкую посудину. Людям же надо чем-то питаться, причем подвоз продовольствия из Константинополя тоже усложнился. Венецианцы с прошлого года устроили охоту за зерновозами, идущими в порту из Египта, что является частью моего плана. В итоге зерна в османской столице стало не хватать. Ему же в первую очередь надо кормить армию, которая периодически бунтует. Но если вдруг флот Султана выбьет нас из Керчи или подкрепления станут угрожать армии Марткина, армия просто отойдет на заранее подготовленные позиции. Они хорошо укреплены и обеспечены провизией с оружием. Примерно так я и воюю все это время, изнуряя противника и заставляя его терять силы в бессмысленных бойнях. Еще и не боевые потери у Магометан колоссальные. Курочка по зернышку. Однако есть уверенность, что через несколько лет порта надорвется. Благо, время у нас есть. Министры это прекрасно понимают. Заодно видят, что воевать чужими руками, снабжая джунгуры поляков, гораздо дешевле. Но почти все соратники представляют воинское сословие и хотят быстрее задавить врага, почуяв его кровь. Здесь все помнят, как тяжело русским войскам было под Чигириным. Поэтому в свете нынешних побед вельможи считают, что мы готовы бить Османа на его земле. Ни у одного меня головокружения от успехов. Может, есть другие мнения? Оглядываю присутствующих. Предлагаю повысить пошлины для купцов, торгующих по Волге. С иностранцев брать дополнительный сбор. Слова протась неожиданно поддержали многие министры. Александр Петрович отличный он специалист, но слишком узко мыслит. Надо ввести дополнительный налог на соль, отмененный тобой государь. их больше нет, а они вон какое состояние нажили. Понятно, что их имущество ушло в казну, что принесло большой прибыток. И эти совместные артели, работающие на ками, где треть или половина принадлежит государству, тоже приносят постоянный доход. Однако цена на соль слишком занижена. Тихо произнес Яков Долгорукий, а следующей фразой просто меня огорошил. Надо отменять закон о том, что за южной засечной чертой могут селиться только свободные люди. Земли там много, а мужиков в боярских имениях еще больше. Урожай на севере гораздо меньше, чем в степи. Дай помещикам три года, и они обеспечат нас необходимыми продуктами. Еще излишки начнем в Европу продавать. Яков Федорович тоже отличный знаток своего дела. А главное, честен до неприличия. Но надо учитывать, что все присутствующие, кроме министра здравоохранения Блюментроста, помещики. Они просто привыкли жить в своей парадигме, и им сложно перестраиваться на новые рельсы. Многие бояре до сих пор считают, что основа благополучия — земля. И, соответственно, для ее обработки требуются крепостные. Причем многие уже открыли мануфактуры и вложились в торговые компании. Но даже сравнение доходов между производством и земледелием не убеждает ретроградов в необходимости иных методов хозяйствования. Очень показателен момент с солью. Аристократам просто плевать на простой народ, который теперь может покупать гораздо дешевле столь необходимый продукт. Попробуйте, проживите в этом времени без заготовки продуктов на холодную часть года. Здесь нет холодильников, поэтому все солится. Только князьям и боярам плевать, что мужики таким образом могут не думать о припасах. Вернее, у них останутся хоть какие-то деньги на другие вещи. Проблема народа знать не волнует. Выживут как-нибудь, а бабы нарожают новых детишек, взамен померших от весенней бескормицы. Чувствую, что начинаю закипать, поэтому осажаюсь глотком кваса и машу рукой, Давай начало при нем. На наших собраниях это стандартная ситуация. Интересно, а как долгорукие собираются продавать зерно и другие продукты, выращенные на юге? Одно дело содержание армии, с которым потихоньку начинают справляться новые поместья и хозяйства. И совершенно иное полноценный экспорт. Если с перевозкой подсолнечного масла и в перспективе сахара мы еще справимся, то с зерном все гораздо сложнее. Нужны элеваторы, специальные баржи и причалы. А для начала надо отвоевать проливы или захватить Крым, заключив с османами договор о пропуске кораблей. На полумерах я точно не остановлюсь, а значит война должна закончиться в Царьграде. Еще полчаса министры мусулили одни и те же темы, пытаясь убедить меня в своей правоте. Из представителей важных ведомств молчал только Плещеев, который отличался либеральными взглядами на экономику. Для него любые ограничения в торговле считались вражескими происками. И, конечно, присутствующий на совещании Бельский Арияна спорил со сторонниками ограничений. Князь давно превратился в главного русского новатора в сельском хозяйстве, став адептом моих идей. Ну и радует Василий Голицын. Он давно переварил обиду, осознав, что возглавил одно из важнейших ведомств. Ведь в его ведомстве не только сельское, но и лесное хозяйство, а также реки с морями. Вернее, рыболовство и добыча различного зверя. Поэтому он давно стоит горой за реформы, осознав неэффективность крепостного права. В этом они солидарны с Бельским. Крепостное право тянет нашу страну на дно, что показали последние отчеты. Артели и крупные поместья с наемными работниками приносят гораздо больше прибыли. А еще подобные проекты высвобождают работников для производства. Ты же сам жаловался, что сложно найти людей для отказской мануфактуры, перевожу взгляд на смутившегося протасива. Однако сегодня обозвал артели чуть ли не злом. И на заводах должны работать крепостные вместо свободных людей. Мол, мы так повысим количество выплавляемого металла и снизим себестоимость. Этот своего не упустит. Наш министр попробовал сажать за ткацкий станок крестьянок. Но затем понял, что таким макаром скорее разорится. Вот и организовал паевое товарищество с двумя купцами. И новая компания сразу столкнулась с проблемой дефицита рабочих рук. Через три дня канцелярия пришлет в министерство мое решение по обсуждаемым вопросам. На этом совещание закончено. Вспотевшие и немного уставшие государственные мужи начали покидать кабинет. Когда комната освободилась, в дверном проеме появился Сава. «Накрой мне легкий обед в беседке, а то здесь дышать нечем. И рубаху другую принеси», — говорю детки и добавляю. «Никого ко мне не пускай. Подумать хочу». После небольшого перекуса я развалился в кресле, поставив ноги на лавочку. Пью чай и любуюсь прудом, по которому плавают шибутные утки. Здесь строго мое место, расположенное подальше от дорожек парка разбитого около усадьбы. Когда ты работаешь с людьми и каждый день вынужден вести многочасовые беседы, то иногда хочется побыть одному. Кстати, девки из Воробьева тоже способ релаксации, дабы не начать кидаться на людей. Кто-то смотрит на рыбок или пьет водку, а я морально разлагаюсь с красотками. Семья тоже важна, но периодически устаешь от нее. Уж больно она у меня получается большая. Сам виноват, что установил такие отношения, когда собственные дети и толпа племянников требуют новую сказку или развлечения. Взрослые родственники мало отличаются от детворы, ожидая от меня очередного чуда. Утрирую, но ситуация похожа. Мне же хочется просто посидеть в беседке и подумать. Государственные дела никуда не деваются, а только растут, как снежный ком. Плохо, что иногда мои попытки объяснить людям очевидные факты напоминают тот самый горох и стену. Взять сегодняшнее совещание. Я устраиваю регулярные собрания с министрами не для мозгового штурма, хотя всегда выслушаю дельный совет. Мне надо определить вектор работы правительств на долгие годы. Нужно создать систему, чтобы любой новый канцлер, министр или его товарищ анализировал ситуацию со всех сторон, делал правильные выводы, не бросался из огня в полме и всегда работал на перспективу. И, конечно, у русской власти должна быть прививка от иностранного влияния любой формы. Вот тогда можно спокойно умереть. Хотя не дождетесь. Ха-ха. К сожалению, пока немногие понимают такую модель работы. Причем я окружен весьма толковыми людьми, пусть по-своему, но родеющими за Россию. Сейчас среди губернаторов, министров и сенаторов нет проводников чужого влияния или откровенного варья, что значительно отличает элиту страны от более поздних времен, которые не должны произойти в этой реальности. Именно по таким критериям их и подбираю. Пусть даже часть высших чиновников меня недолюбливает. Да, именно так. Тот же глава МИД Шереметьев отнюдь не поклонник царя, как и Долгорукий из МВД. А губернатор Дальнего Востока Ягупов Черкасский с радостью отправит меня к працам. Однако все они патриоты. Проблема в том, что большая часть госслужащих видит будущее развитие страны по-своему и не может просчитать ситуацию хоть на пять лет вперед. Поэтому я и работаю с людьми, которые обучаемы или способны принять чужое мнение, осознав его правильность. Но иногда у меня просто опускаются руки. Взять сегодняшнее совещание. Ведь со многими персонами я работаю много лет. Люди прекрасно понимают вектор развития страны. А главное — видят постепенное улучшение ситуации. И вдруг один предлагает поднять налоги, чтобы убить зарождающуюся покупательскую способность населения. Второй советует потрясти купцов методом введения новых пошлин, навредив торговле и уведя ее в серые схемы. Третьему подавая установление арабской системы на государственных заводах. Благо, некоторые министры и губернаторы понимают смысл моих новаций. Правда, таких людей на свои посты я проталкивал через ожесточенное сопротивление ретроградов. Ведь есть сложившаяся система, не терпящая резких перемен. «Только мне нужны такие люди», хотя даже царь не всегда может противостоять бюрократическому аппарату. Например, назначение главой Минздрава Блюментроста прошло относительно спокойно, хоть и не без возмущения аристократии. Мол, как можно ставить немца так высоко? Он даже должности товарища министра не заслуживает. Я не стал спорить, а просто попросил назвать русского специалиста, равного по знаниям Лаврентию Алтеревичу. Заодно предложил квасным патриотам не лечиться у немцев. Сразу успокоились. Тем более, что в системе здравоохранения России более половины сотрудников иностранцы. Да и знатных людей там почти нет. Афанасий Плещеев в качестве кандидата на пост министра торговли вызвал откровенное неприятие среди Совмина и Сената. Сразу начались ходаки на предмет того, что нельзя давать столь высокий пост дворянину, занявшемуся купеческими делами. Никого не волновало, что сирота, почти без поддержки, а скорее осуждаемый родней, умудрился построить успешный торговый дом. Еще он отлично разбирается в европейских делах и учится прямо на глазах, творчески перерабатывая мои наставления. Кстати, Афония никогда не заикался о новых пошлинах и поборах. Наоборот, человек делает все, дабы облегчить жизнь купцам. же в себе немало врагов среди нечистоплотных таможенников и чиновников. Министр понимает, что в долгую такая политика принесет стране гораздо больше прибыли. В итоге со скрипом на мое предложение утвердили. Или взять Волынского, который за полтора года организовал переворот в Персии. У него были только общие наметки плана и ограниченные ресурсы. Остальное он сделал сам и спас нашего стратегического союзника от деградации или даже уничтожения. И если посол просит оружие и зерно, значит, оно нужно для укрепления власти Аббаса Али. Шах сейчас активно давит возросший сепаратизм с коррупцией. Еще ему предстоит небольшая война. Распоясавшихся афганцев он сам задавит. Благо, мы прикрыли персов от нападения бухарцев. Плохо, что здесь я переиграл сам себя. Пока в стране не наступит хоть видимость порядка, правителю нет смысла атаковать османов. Значит, России еще года два придется помогать соседям, усиливая их армию и нормализуя внутреннее положение. Но речь сейчас о способностях человека. Князь не просто выполнил поручение, а сработал красиво, быстро сориентировавшись на месте. А Персия всегда была кипящим котлом по похлеще любой другой страны, что усложняло задачу. Я бы Петра Артемьевича хоть завтра назначил главой МИДа, убрав Шереметьева и наплевав на договоренности с боярами. Но он необходим на юге. Проблемы с выстраиванием бюрократической системы — это полдела. Толковых людей хватает. Проблема в отсутствии единства среди русской знати, привыкшей к интригам группировок у трона. Это дело житейское и существует во многих странах. Я и сам грешен, что отдал сестер за представителей влиятельных родов, дабы не возникла одна мощная клика. Только дело немного в ином. Здесь вопрос менталитета, который пока меня не устраивает. Нет среди бояр настоящего единства. Скажем так, необходимо работать над их мировоззрением. Мне нужен единый кулак, как у английских аристократов, сложившийся при Вильгельме Аранском в моей реальности. Пусть вокруг происходят любые события и внутренние склоки, но элита действует строго на благо чертового острова. Причем не стесняется в средствах. Благо, эта субординация еще не сформировалась. Насколько я помню, историю короля Якова II свергли примерно в эти годы. Но пока никаких революций на Альбионе не произошло. Более того, стюарты не стали присоединяться к антифранцузскому альянсу, и война в Европе идет по иному пути. Вернее, пока она только началась, но французы точно откусят гораздо больший кусок Германии что потребует максимального напряжения сил со стороны противника для установления статус-кво. Вот что значит устранить одну фигуру. Я про Аранского, конечно. Но благодаря мне на политической карте появится новый игрок – Карл Шведский. Король должен восстановить нарушенное равновесие, а все мои преступления, предательства и убийства пойдут на пользу России. С собственной совестью я уж как-нибудь договорюсь. Хотя не уверен в ее наличии. Встаю, разминаю затекшие мышцы и думаю, чего делать дальше. С одной стороны, меня ждут дети, а с другой в Москву прибыл очень важный гость. Сам понимаю, что особого выбора попросту нет. Сава пошли за голландцем. Произношу, глядя на пруд, даже не оглядываясь. Я пока немного пройдусь и уточек покормлю.